Голова сороковая. Я прошу их покончить с долгом, чтобы деньги больше не стояли между нами. Прошу не трогать меня, пока они не закроют денежный вопрос. Прошу не устраивать войн между собой за моей спиной. Мне кажется, что тем самым я получаю передышку, но не тут-то было. Олег и Рома проявляют чудеса партнёрства и закрывают все необходимые сделки за 2 дня, а потом снова появляются на пороге моей квартиры. На этот раз вместе, заканчивая с хороводом. Рома стоит впереди и без промедления проходит внутрь, когда я киваю. А вот Олег выглядит заторможенным и напряжённым одновременно. Он как сжатая пружина, которую вбили в стальные тиски. Он коротко смотрит мне в глаза и пытается изобразить расслабленную улыбку, но быстро бросает это занятие, понимая, что я читаю его как открытую книгу. Всё-таки я его бывшая жена. Кому, как не мне, знать его привычки и слабые места? Я не думала, что вы так быстро. Честно признаюсь, и поправляя рукава блузки. Я хотела пройтись к кофейне неподалёку, чтобы побаловать себя любимым латте. Я смотрю на синий пиджак и красную сумочку, которые лежат на комоде и которые я собиралась подхватить и выйти за дверь. Мы решили все вопросы. Отзывается Олег. Он хмуро оглядывает по сторонам и замолкает, изучает мою съёмную квартиру, ведь я прежде не пускала его внутрь, хотя он много раз приезжал и практически дежурил у подъезда. Квартира обставлена по минимуму и однокомнатная. Чем чертовски ему не нравится? Я могу прочитать его недовольные мысли по одному изгибу губ. Ему плевать, что официально я больше не являюсь его супругой. Я всё равно его женщина. а значит, не должна ютиться в спартанских условиях. Я не удерживаюсь и провожу ладонью по его плечу, чтобы он перестал напоминать кусок гранита. Тебе не нравится? я подкалываю его, качая головой. А я старалась, подбирала мебель. Не вздевайся. Он понимает, что я подтруниваю над ним, и тоже качает головой. Но здесь реально тесно. Так и одна живу. И, кстати, может, пойдём на улицу? Я собиралась спуститься к кофейне. Я протягиваю ладонь к пиджаку, но Рома опережает меня и расправляет ткань. Он помогает мне и первым шагает к двери, показывая, что не против вернуться на улицу. Я смотрю на Олега, который вновь становится молчаливым и сдержанным. Ты идёшь? спрашиваю у него. Олег кивает и сжимает ручку двери. За порог, который уже вышел Рома, Только он неожиданно притягивает её к себе и захлопывается с злым хлопком. Я потерянно смотрю на бывшего мужа, вдруг оказавшегося с ним наедине в холле, и ловлю его острый тёмный взгляд. Ты правда хочешь попробовать? спрашивает он треснувшим голосом. Сними со мной. Олег. Нет ответь мне. Да или нет. Да или нет. Да. Я отвечаю ему, не отводя взгляда, и слышу, как из его лёгких вырывается тяжёлый выдох. Я сама не могу понять, насколько это честный ответ, а насколько обычная путаница. Я запрещала себе что-либо решать последние 2 дня, чтобы потом не нарушать собственные громкие клятвы. Вместо этого я смирилась с тем, что между нами происходит что-то выходящее за рамки. Хотя откуда им взяться? В моей жизни давно не происходило ничего нормального и рутинного. Невозможно любить мужа и любовника одновременно. Может, в обычной жизни и невозможно, а в моей, из которой на два года исчезал муж, вполне. Моя судьба давно свернула на неправильные рельсы, так что поздно искать стрелку назад. У меня был пропавший без вести муж. У меня был любовник, который должен был приглядеть за мной по просьбе мужа. У меня был секс с двумя мужчинами. Да. Глухо повторяет Олег и сжимает ручку до побелевших костяшек. Хорошо. Значит, ты действительно этого хочешь, а не тупо наказываешь меня. Он кивает, как заведённый, и открывает дверь. Я выхожу следом и замечаю встревоженный взгляд Ромы, которому не понравился фокус Олега. У меня из недели, а потом мне нужно будет в командировку в другой город. Олег возвращается к разговору, когда мы уже получаем свой заказ и устраиваемся за столиком на уютной веранде с цветочными горшками. Я обхватываю руками горячий стаканчик с кофе и наблюдаю, как воробей прыгает по столикам. Куда? Волжский, отвечает мне Олег. Задержаться не должен, но дни 5 точно убью. Даже не знаю, где это. Да, он маленький. Мне тоже скоро надо по делам. произносит Рома на басу. На Эльбрус? Я ни разу там не бывала. Наверное, красота. Взять тебя. Рома спрашивает, не подумав, а потом вспоминает о Болеге. Ты тоже так и не доехал, хотя обещал глянуть дело моей жизни. Помнишь? Помню. Олег отставляет стаканчик кофе в сторону, так и не притронувшись к напитку, и задевает меня внимательным взглядом. Я чувствую, что его по-мужски тянет ко мне. Он соскучился и помнит, что совсем недавно у нас были многообещающие свидания. Рома тоже задерживается на мне глазами, но он умеет лучше прятать свои эмоции. Может, поедем? предлагает он, когда пауза затягивается. Как раз на неделю. На Эльбрус вместе? Я решаю уточнить. Там на самом деле красиво. Рома впервые расслабленно улыбается, напоминая себя прежнего. И у меня база в уединенном месте. Не будет лишних глаз. Знакомых точно не встретим. Сперва это звучит как шутка, но я начинаю задумываться, и идея кажется мне удачной. Мне чертовски хочется вырваться из шумного города, сменить обстановку и увидеть красоты, которые я встречала на картинках в интернете. А почему нет? Я смогу отпроситься. Я киваю и делаю глоток ванильного латте. Да, я за Эльбрус.